сорок девять. Иногда по ночам Макс Кирквуд взбирался на утесы на окраине Норт-Пойнта и смотрел через водную гладь на остров Фальстав. Это было уже после того, как все произошло, после прибытия голодного человека, после безумия на острове, после того, как Макс стоял на носу лодки Оливера Маккенти пришпиленный светящейся красной точкой лазерным прицелом снайпера. После военной дезинфекции его перевели в изолированную клинику. В конце концов он ведь был токсичным, инфицированным, а может и не был. Его тыкали и кололи, брали пинты крови, делали эндоскопию, рентген, МРТ, составляли карты черепа, сделали ему все известные человечеству прививки, а потом признали чистым. Было странно вернуться в Нортпойнт. Все осталось по-прежнему, но одновременно изменилось. Друзья, скауты умерли, прежние приятели держались на расстоянии, люди относились к нему по-разному. Большинство жалело, хотя некоторые считали, что он творил на острове ужасные вещи, раз выжил. Другие, завидев его, переходили на противоположную сторону улицы. Время от времени к его дому подъезжал черный фургон, оттуда выходили люди в защитных костюмах и снова анализы, и снова уколы. Его кровь, жидкие и твердые выделения собирали в стерильные пакеты. Макс представлял, как какой-нибудь ученый в белом халате копается пинцетом в его дерьме, хмурится и ворчит, пытаясь отыскать улики. От этих мыслей становилось смешно, но ну, почти смешно. Максу снились кошмары. Других снов он теперь не видел, хотя чаще ему вообще ничего не снилось. Он просто закрывал глаза и бах, темно. Восемь часов спустя темнота уходила, и он просыпался. Такие ночи ему нравились. В плохие ночи в его снах тоже была чернота, только ее наполнял звук, всегда один и тот же. Что-то к о п о ш и л о с ь в темноте. А когда Макс просыпался, он пускал Нюни точно младенец. Теперь, желая спокойной ночи, мама целовала его в лоб, раньше в губы. Макс пытался вернуться к прежней жизни, но той просто не существовало больше. Ему не разрешалось ходить в школу. Родители многих учеников считали неправильным то, что Макс дышит одним воздухом с их детьми. Лично против Макса никто ничего не имел. Он был славным ребенком. Он был выжившим. Но те существа, с которыми Макс столкнулся на острове, тоже умели выживать. Родители читали газеты. Видеозапись одного из экспериментов доктора Эджертона просочилась в интернет. Все знали, на что способны эти твари. Так или иначе объективно знали. Все видели червей, но те никого не тронули в физическом смысле, так что головой люди понимали, а вот кожей не о щ у т и л и И в этом была разница. Все считали, что прекрасно знают о том, что происходило на острове. Каждый был настоящим экспертом. но на самом деле они не знали ничего предполагали конечно плохое но то что происходило на самом деле было намного хуже Макс учился дома задания ему присылали в бумажных конвертах ответы приходилось отправлять по электронной почте поскольку учителя выражали беспокойство по поводу того как именно обращаться с бумагой которой он прикасался однажды утром Макс обнаружил прикрепленный к входной двери плакат Тот напоминал ярмарочную афишу вроде тех, что делали для шоу уродов. Удивительный мальчик Червь. Прочитал он надпись, набранную шрифтом, который словно истекал кровью. Как-то вечером мама приготовила на ужин свинину в кисло-сладком соусе. От нее исходил хорошо знакомый запах, тот самый, пронзительный и сладкий. Макс заорал и не умолкал, пока отец не вынес сковородку с мясом на улицу и не выкинул в сугроб. На это ушло время, поскольку отец сильно хромал, его правое колено раздробили военные, когда поймали после угона катера Келвина Уолмака. Макс держался особняком, и выбора-то особого на самом деле не было. Макс не бродил по лесу и спускался к морю. Он размышлял о своих друзьях, особенно о Кенте Ифе и Финьюте, вспоминал самые необыкновенные, самые обыденные вещи, вроде ночного ралли гоночных моделей. На одном таком он проиграл Кенту. Правда, все считали, что Кенту машинку помогал мастерить отец. Уж больно тонкими были колеса, как ножи для пицы. ц Мама Ифа н а з в а л а это жульничеством. Мама Ньютона с ней согласилась. Стало жарко. Отец к е н т у пинком опрокинул стойку с апельсиновой газировкой из Макдональдса и выскочил вон. У мамы Ифа глаза вылезли из орбит. Она сказала: "И этот человек, шеф нашей полиции, Макс так по ним скучал". Это было очень странно, ведь у каждого из них были свои друзья, но сейчас Макс не мог вспомнить ни одного, кто столько же для него значил. Он все бы отдал, чтобы провести с ними хотя бы еще один день, даже отстойный скаутский день, когда бродишь по осеннему лесу, а под ногами шуршит пахнущая дымом палая листва. Все бы отдал, чтобы сыграть в царя горы или что выберешь. Пока заучка Ньют собирает образцы для очередного дурацкого значка, или чтобы улизнуть вместе с Ифраимом глядеть на звезды и сочинять что-нибудь безумное, и чтобы все были такими, как прежде, не тощими, не голодными и не жестокими друг к другу. Ради этого, ради единственного дня, Макс отдал бы все на свете. А Шелли, что ж, Шелу не было места в его грезах. Если он и появлялся, то лишь в кошмарах. Теперь у Макса появился мозгоправ, тот самый, к которому к х о д и л и Ньютон и Фраим. Когда он рассказал доктору Харли о желании провести еще один день со своими старыми друзьями, тот посоветовал не хотеть того, что не может случиться. Харли называл это негативной проекцией. Макс считал Харли идиотом. Ему хотелось сказать своим утраченным друзьям всего одну вещь. Многие взрослые ни черта не понимают. Не единственный печальный факт, с которым ему пришлось столкнуться. Взрослые могут быть такими же тупыми, как и дети. Еще тупее, поскольку им частенько не приходится ни перед кем отчитываться. Разумеется, во время их сеансов Харли надевал медицинскую маску, совсем как хирург в операционной. Наверное, такую же когда-то носил скаут-мастер Тим. Иногда Максу хотелось сорвать с Харли маску и откашляться прямо в его дурацкую рыбью морду. Удивительный мальчик Червь снова наносит удар.